Глава вторая. Тупик, о котором писал Бэкон, применительно к естественным наукам в XVII веке, напоминает тот, в котором находятся сегодня социальные науки. Естественные науки изучают материальные объекты: бильярдные шары, атомы и планеты, физика, химия и так далее. В то время как социальные науки изучают людей в таких сферах, как политика, уголовное правосудие, бизнес и здравоохранение. Бэконевская революция в социальных науках: дело будущего. Среди прочего, Бэкон критикует средневековую науку за то, что знание в ней спускается сверху церковной властью. Этот аргумент точно соответствует догме о спускаемом сверху знании в социальной сфере сегодня. Мы наблюдаем этот феномен, когда политики говорят о своих излюбленных идеях и идеологиях. Школьная форма способствует дисциплине. Право нарушителей можно отвадить от преступления, отправив на экскурсию в тюрьму и так далее. Политикам не нужны эксперименты и информация. Они уверены, что знают правильный ответ, благодаря убеждённости или озарению. Привычку знать заранее укрепляет, как и в случае с естественными науками времён Бэкона, искажение нарратива. Оно заставляет нас думать, что мир куда проще, чем он есть на самом деле. Красивые, идеальные, интуитивно кажущиеся верными концепции, вспомним о программе испугаться и справиться, уверяют нас, что мы понимаем всю сложность мира, хотя часто мы от этого далеки. Это не значит, что нарратив не нужен нам вовсе. Это значит лишь, что нарратив нужно рассматривать как риторический приём, который требует эмпирического подтверждения. Ирония состоит в том, что социальный мир куда сложнее естественного. У нас есть общие теории, которые предсказывают движение планет, но нет общих теорий человеческого поведения. По мере того, как от физики через химию и биологию мы переходим к экономике, политике и бизнесу, решение проблем находится все труднее. Именно поэтому следует учиться на ошибках, а не бежать от них. Нам нужно совершенствовать использование метода проб и ошибок в ходе контролируемых испытаний. и быть готовыми пробиваться к успеху шаг за шагом, попытка за попыткой. Проблемы усложняются, и нам необходимо избежать искушения спускать сверху непроверенные решения. Вместо этого мы должны пытаться познать мир снизу. Последние 300 лет современная наука смело экспериментировала и собирала информацию, однако в социальной сфере эти методы почти не применялись. До 2004 года в области образования были проведены лишь несколько десятков контролируемых испытаний в сравнении с сотнями тысяч физики. Между тем, сегодня, в отличие от средневековья, мы знаем, насколько сложна физика. Мы рассуждаем о ракетостроении как о достойном интеллектуальном занятии. Нас завораживают квантовая теория и теория относительности. Мы признаём, что творческие люди способствовали гигантским скачкам в естественных науках, но понимаем, что новые теории проверялись экспериментами. Научный прогресс, по крайней мере, частично требует высокоточной системы наведения, такого наследия Бэкона. Но когда дело доходит до социального мира, мы часто доверяемся инстинктам. Политики разглагольствуют о чём угодно. Сегодня они говорят про образование, завтра про уголовное правосудие. Нарративы политиков часто убедительны. Между тем, не многие журналисты или обозреватели спорят о механике или химии. По крайней мере, не имеют на руках всей информации. В этих науках нарратив всегда уступает фактам. Однако в социальных науках это допущение часто не работает. Аргументы без доказательств становятся более притягательными. Кроме того, мы восхищаемся убеждённостью, которая часто равна инстинктивному пониманию. Крис Грейлинг, бывший лорд-канцлер и британский министр юстиции, как-то сказал: "Последнее правительство было одержимо пробными проектами. Иногда нужно просто верить во что-то и следовать этому курсу". Подобное презрение к фактам отдаёт средневековьем. Как мы заметили в седьмой главе Многие выдающиеся мыслители последних двух веков отдавали предпочтение свободному рынку и свободному обществу именно потому, что то и другое противостоит свойственной нам тенденции давать готовые ответы на все вопросы. Свободный рынок успешен в основном благодаря тому, что накапливает тысячи полезных неудач. Плановая экономика неэффективна, так как в ней ничего подобного не происходит. Рынок, как и любая эволюционная система, предлагает противоядие от нашего невежества. Рынок несовершенен, и часто для того, чтобы он работал как надо, требуется вмешательство государства. Но функционирующий рынок преуспевает, так как обладает важнейшим качеством способностью к адаптации. Разные фирмы предлагают разные товары и услуги, одни терпят неудачи, другие выживают, и все они увеличивают объём наших знаний. Когнитивный диссонанс рано или поздно решается неопровержимым тестом на неудачу, банкротством. Когда у собственника компании нет денег, он не может притвориться, что его стратегия успешна. Либеральное общество, которое базируется на социальной толерантности, извлекает из всего этого выгоду. Британский философ Джон Стюарт Милль писал о важности экспериментов в жизни. Милль защищал свободу не как абстрактную ценность, Он считал, что гражданское общество должно развиваться путём проб и ошибок. Социальный конформизм, доказывал он, приводит к катастрофе, поскольку ограничивает эксперименты. Социологический эквивалент подчинению властям. Критика и инакомыслие не только не опасны для общественного порядка, без них он не может существовать. Они порождают новые идеи и подстёгивают творчество. Недостаточной иметь охрану только от правительственной тирании, писал Миль. Необходимо иметь охрану и от тирании господствующего в обществе мнения или чувства, от свойственного обществу тяготения, хотя и не уголовными мерами, насильно навязывать свои идеи и правила тем индивидуумам, которые с ним расходятся в своих понятиях. Либерализм по Милью и Попперу во многом зиждется на идее, которую Бэкон применил к естественным наукам. Мир слишком сложен для того, чтобы мы могли его понять. Чего Миль не сказал, и неудивительно, РКИ в его время не были распространены. Так это того, что метод проб и ошибок сам по себе не обеспечивает быстрого развития. Почему? Потому что сложность общества может исказить интерпретацию наблюдаемой обратной связи. Контролируемые испытания, если они практичны и этичны, выявляют причинно-следственные связи и тем самым обладают потенциалом увеличивать наш объём знаний. Мы должны распознавать непредвиденные последствия и целостный контекст. Овы при проведении РКИ это учитывается не всегда. Творческий скачок и смена парадигмы в науке, бизнесе и технологии требуют способности соединять концепции и идеи, имеющие мало общего. Это возможно сделать только работая с проблемами и неудачами, подстёгивающими воображение. Подобный анализ требует интеллектуального смирения, признания того, что наши представления и теории могут оказаться неверны. Но как это сочетается с тем, что наиболее успешные люди уверены в себе, а подчас и догматичны? Предприниматели и учёные, защищая свои теории и бизнес-идеи, часто рискуют многим. Такое поведение как будто не соответствует представлению о том, что движущая сила науки и рынка это обучение на ошибках, а не навязанное сверху знание. Здесь нужно провести границу между двумя различными уровнями анализа. Вспомним распылитель от Юнилевер. Мы описали подход математиков. Они подошли к вопросу теоретически и выдали неадекватное решение, как метод сверху вниз, и подход биологов Они в ходе экспериментов пришли к блестящему решению, как метод снизу вверх. Представим теперь, что коллектив математиков, создавший дефектный распылитель, был лишь одной из 25 математических команд на неких компаниях Юнилевер для разработки нового решения. Пусть все распылители, созданные разными командами, протестировали, а лучшие из них сделали отправной точкой для разработки нового дизайна и так далее. Внезапно этот подход выглядит совсем по-другому. Тут важна вариативность, такая же, как в биологической эволюции. Когда методы сверху вниз соревнуются друг с другом, а тестирование выявляет лучший результат, вся система демонстрирует свойства метода снизу вверх. Именно так работает свободный рынок. Бизнесмены конкурируют друг с другом, конкуренция заставляет их тиражировать лучшие идеи, которые после этого улучшаются. Многие учёные ведут себя так же, бросая вызов сложившимся представлениям в надежде, что ему дастся открыть нечто новое. Иными словами, разница между методами сверху вниз и снизу вверх это не только различие в самой деятельности, это различие в перспективе. На уровне системы обучения снизу вверх очень важно, без него невозможна адаптация, что мы и видим в авиации при правильно функционирующем рынке. в биологической эволюции, а также в известной мере в гражданском праве. На уровне личности всё не так очевидно. В каком случае отдельные организации развиваются быстрее, когда идут к успеху путём пробы по повторений, или когда порождают смелые идеи и упорно их продвигают? Как мы видели, в сфере высоких технологий всё меняется быстро. И предприниматели по неволе внедряют пробы и быстрые повторения. Идеи могут быть смелыми, но их рано тестируют на пригодность через минимально конкурентноспособный продукт МКП. И если первые покупатели выносят товару или услуге благоприятный вердикт, идею продолжают развивать за счёт обратной связи от потребителей. Таким образом, конкуренция благоволит тем бизнесменам, которые используют метод снизу вверх. В стремительно меняющемся мире Эту истину крайне полезно учитывать. Если чему-то можно научиться быстро и дёшево через пробы и повторения, упускать такую возможность глупо. Успех и на уровне личности, и на уровне системы всё чаще зависит от способности адаптироваться, то есть от способности учиться на ошибках.